Предисловие. «Сделай сам, позаботься о своем здоровье». Вот идея этой книги. Чтобы быть здоровым, нужны здоровые жизненные навыки, здоровые привычки. Например, нужно уметь отличать здоровую пищу от нездоровой и предпочитать движение неподвижному отдыху. Рациональное питание и физическая тренировка – Это те, слагаемые в формуле здоровья, без которых быть здоровым, оставаться здоровым, человек просто не может. Это те необходимые условия, без которых здоровье не сохранить. Не иметь привычки тренироваться физически, есть все без разбора, курить, носить на себе килограммы и десятки килограммов лишнего веса, Все это и вместе, и по отдельности так же пагубно для здоровья, как и пренебрегать личной гигиеной, если не пагубнее. Это уже не приходится доказывать, что принципы здорового образа жизни необходимые условия здоровья. Научные исследования и мировая статистика заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний убедительно подтверждают это. Проблема теперь в том, чтобы эти принципы усвоил и освоил каждый. Человеку конца 20 века приходится учиться здоровью. В предлагаемый читателю сборник вошли переводы материалов, разработанных американскими специалистами по профилактической медицине. Открывает сборник обобщающая брошюра «Руководство по здоровому образу жизни». Две следующие посвящены рациональному питанию и физической тренировке. Для кого написаны эти руководства? Без преувеличения для всех. В сборник также включены такие образцы обучающих материалов, комплектов для самостоятельной работы по конкретным вопросам, как нормализовать вес, как приучить себя регулярно заниматься ходьбой или бегом, как бросить курить завершает сборник комплект «К здоровью на перегонки», с которым по замыслу авторов младшие школьники могут работать дома, приобщая к здоровому образу жизни и взрослых. Научная концепция, которая лежит в основе материалов, разработанных американскими специалистами, всецело разделяется советскими учеными и практически едина для всех стран, столкнувшихся с катастрофическим распространением сердечно-сосудистых заболеваний и проблемой их массовой профилактики. Если читатель и заметит какие-то мелкие расхождения в изложении принципов здорового образа жизни у американцев и у нас, эти расхождения будут не в самих принципах, а в возможностях реализации и могут объясняться, например, различиями в ассортименте пищевых продуктов, в отдельных сторонах быта. Знакомство с зарубежным опытом обучения здоровому образу жизни будет полезно не только самому широкому читателю, но и тем, чьи профессиональные интересы распространяются на проблемы массовой профилактики в нашей стране. Для специалистов приводится библиография на языке оригинала к первым трем материалам сборника. Л. В. Чазова доктор медицинских наук, руководитель отделения многофакторной профилактики Всесоюзного научно-исследовательского центра профилактической медицины.